Глава третья Хранители жили, как обычные люди. Тела их тоже были обычные, человеческие. Они также ходили в магазин за продуктами и готовили себе еду. Ночью им приходилось ложиться спать, так как за день на работе они уставали. Каждое утро Зое приходило небольшое задание из небесной канцелярии – а по вечерам она отправляла отчёт о выполненной работе, а также писала о прожитом дне и вкратце о том, что ее беспокоило в окружающих людях. Ее сосед и напарник Дмитрий, крепкий, длинноволосый и голубоглазый хранитель, также выполнял поступающие задания и составлял ежедневные отчеты. У него не было конкретного человека, он помогал нескольким сотрудникам одновременно. Будни на заводе были похожи друг на друга, и к концу недели уже сложно было вспоминать, здоровался ли ты с коллегами, идущими по коридору сегодня, или это было еще вчера. В один из таких дней Иван Владимирович уехал в командировку и оставил за себя своего заместителя. Зое как раз нужно было подписать важные документы, и девушка направилась в кабинет, в котором сидел исполняющий обязанности главного инженера. Войдя в дверь, девушка застыла. Перед ней сидел мужчина с фотографией в переданном ей деле. «Здравствуйте!» «Доброе утро!» «Я принесла вам на подпись документы, и у меня есть еще вопросы по работе». «Что за вопросы тебя беспокоят? Расскажи мне». Зоя рассказала о трудностях и проблемах с поставщиками. Вадим терпеливо выслушал и сказал. «Я помогу тебе с этими вопросами» и Если будет еще что-то, всегда можешь ко мне обращаться напрямую, минуя своего начальника. Такие ответы привели девушку в замешательство. За несколько месяцев своей работы, наблюдая выходки главного инженера, она уже была уверена, что и заместитель у него соответствующий. Но ее ожидания не оправдались. Да и то, что было написано о нем в материалах дела, никак не клеилось с сегодняшним разговором. Девушка начала наблюдать за происходящим, но с каждым днем ее наблюдения подтверждали положительный опыт взаимодействия с заместителем. А проявления гнева и агрессии со стороны главного инженера становились все интенсивнее. В один из таких дней Зоя шла по коридору и увидела уже привычную для себя картину – Иван Владимирович открыл дверь в кабинет Николая Игоревича и на всю контору не излагал подчиненного отборными ругательствами. Ну все, с меня достаточно. С трудом дождавшись конца рабочего дня, Зоя быстро отправилась домой. Достав свой мини-ноутбук, она села поудобнее и написала следующее. Уважаемый руководитель Небесной канцелярии и я нахожу порученное мне задание вполне выполнимым, но сил больше нет терпеть в выходке главного инженера. Мне кажется, это из-за него коллектив, где я работаю, испытывает нелегкие времена. Прошу вас отдать должность главного инженера Вадиму Валерьевичу, так как нахожу данное предложение перспективным. И еще. Могли бы вы в штатное расписание ввести должность помощника главного инженера?» «Ему точно нужна будет помощь, и хотелось бы, чтобы такой помощник у него был официально». Она нажала кнопку «Отправить», и тут же на экране высветилось. «Ваше сообщение доставлено адресату. Ожидайте ответа». На следующий день, придя на работу, девушка узнала, что главный инженер снова улетел в командировку. Можно было бы спокойно ходить по коридору, не слушая постоянные упреки и недовольства, К вечеру того же дня по предприятию поползли странные слухи. «Вы слышали, что случилось с Иваном Владимировичем?» «Нет. А что с ним случилось?» На следующее утро весь завод был уже в курсе, что Ивана Владимировича снимают с должности и на его место ставят Вадима, а бывшего главного инженера смещают на только что введенную должность помощника. «Боже, какой позор!» Всю жизнь тыкать людей носом в их ошибки и на старости лет самому оказаться в такой нелепой ситуации. Сам виноват. Он в последнее время совсем берега путал. Возомнил себя царем всей Руси. Вот и по делам ему. Вот это да! На этот раз ты сама себя превзошла, Зоя. Лично мне так быстро никогда сам руководитель не отвечал. Ты ему по выделенному каналу сообщение отправила? Нет, на общую почту написала. Так если на общую писать, там годами ответ может не приходить. Я сама в шоке, если честно. Слушай, раз сам руководитель отвечает тебе, да и в такой срок, значит, твое задание очень важное и ценное. Смотри, не зазнайся после этого. «Зазнаться? Это как?» Воодушевившись происходящим, они поднялись со своих рабочих мест и направились к проходной. На часах, висевших над будкой охраны, было 11.55 дня. злые Дмитрий приложили свои пропуска, чтобы выйти. Датчик турникета сработал и открылся. Они вышли из проходной и услышали позади себя упрек работницы отдела кадров. «Вы чего, бессмертные, что ли? Премии захотели лишиться? На обед в такую рань пошли!» С этими словами кадровичка, выйдя из отдела, находящегося до проходной, не прикладывая свой пропуск к датчикам и опередив хранителей, вышла на улицу. «Откуда она знает, что мы бессмертные? Ты кому-то что-то тут говорил?» «Нет, конечно». «Это очень странно. Где-то явно происходит утечка информации». С приходом нового главного инженера дела на заводе стали налаживаться. Появились новые заказы, сотрудникам подняли зарплату. Отношение начальства к людям начало меняться. Лишь Иван Владимирович, лишившись прежней власти, сидел затаившись и не мог больше выплеснуть свой гнев на окружающих.